Голова вторая. Ядро второго ранга. «Конме, что значит соревнование?» — с интересом спросила я. В груди зашевелилось смутное предчувствие важности происходящего. «Древняя традиция, прописанная в законах Ордена. Обычно это происходит в цитаделях, но никак не в нашем захолустье. Сдается мне, что и носом на самом деле что-то очень нужно в нашем форте, раз они так настырно лезут сюда уже который раз за этот месяц». Сначала все стоянки вокруг испортили, и нам пришлось их неделю восстанавливать. Затем натравили измененных, потом этот случай с зараженным. Сколько живу, никогда не видел от небожителей подобной активности. «Я сталкивался с подобным, Конме», — произнес один из танов, как и я, внимательно слушавших Харшимуна. — «на пятом форте. Тогда и носы искали чурака. Так его же нашли, вычислители. Подселение было в тана забыл имя. В тот раз вроде без жертв обошлось». — Ну да, приватный артефакт обнаружил проявление чужеродной силы, и старший воин, стоящий в дозоре, приказал задержать пятерку, только что прибывшую из пустоши. Смотритель лично пристрелил чурака. Зачем они так упорно пытаются влиться в орден? — просил другой тан, стоящий рядом с оружием. — Ведь за много лет ни один еще не смог этого сделать. «Смог — Смог! — с горькой усмешкой ответил Рашимун. — Инцидент в шестой цитаделью. Многие офицеры считают, что это чужак внес тогда смуту, из-за чего мы потеряли более тысячи братьев и сестер. Единственный случай, когда был убит один из аратов Либера». Арат Карл поддержал слова Котана воин, рассказавший про пятый форт. Великая утрата для ордена. Да носко. Напомни мне, почему ты не преподаешь ученикам историю? Прищурившись, спросил воин Котан. Конмэ, потому что я не люблю тупых. «А ученики все глупы, словно твари нулевого ранга», — рассмеялся Орденец. «Да и знания мои распространяются только на то, что связано с чураками. Не хотелось бы оказаться рядом с ними в неведении». Но на самом деле, их очень легко определить», — усмехнулся Рашимун. «Они же, как дети малые, ничего не помнят, ничего не знают. Он Алексис, и то знает гораздо больше». У меня от сравнения с чужаком по спине пробежала холодная волна. Выходит, я скоро окажусь под серьезным подозрением, ведь все, что я только что услышал, соответствует моей истории, лишь с несколькими отличиями. Благодаря своему натренированному разуму мне удалось доказать, что я знаю письменность, ну и мой детский возраст. А еще у меня возникли некоторые вопросы к богине. Пусть хотя бы намекнет, что ей от меня надо, потому как действовать в темную глупо. Впрочем, она же дала мне задание «Защита двухзвездного плетения». Кстати, я почти справился с этим поручением. Осталось лишь установить ядро в лакуну. Или же самому попытаться повлиять на нее, превратив в полноценный центр силы. Ведь это мое тело, а значит, я могу вносить любые изменения и ограничен лишь своим опытом и знаниями. Все. Кот Ан-Александр собрал свою звезду в ворот. Сейчас они выйдут за стену и начнутся переговоры, — произнес Рашимун. Еще бы и носы свои корабли отвели подальше, и можно выдохнуть, — С моим зрением, все, что происходило в двух сотнях метров от стен форта, было как на ладони. Только посмотреть на делегацию я удосужился сейчас лишь после столь интересного разговора. Две дюжины человек, большая часть из них одеты в серебристые костюмы, как у тех иносов, что сейчас перемещались по палубам кораблей. У каждого из них имелся массивный воротник, из которого выступала полусфера, полностью закрывающая затылок. А еще была троица, облаченная в черные одежды. Где-то я уже видел такие одеяния. «Только где?» Сердце пропустило один удар, затем второй, после чего забилось в бешеном ритме. Хрустнули костяшки пальцев, и одновременно с ними я услышал скрип своих зубов. В груди начала подниматься волна жара, стремясь затопить сознание в праведном гневе. «Успокойся, глава рода Тайфун!» «Это не могут быть они, те убийцы, что атаковали твоих сыновей!» «Ты еще слаб!» «Собери волю в кулак! Ты еще не готов к мести!» — Ты смотри, как нашего ученика хаосом накрыло! — раздался рядом голос наставника, заставляя успокоиться. — Я и сам еле сдерживаюсь, конвэ! — ответил старшему воину Тан Аско. Близости носов сильно раздражает. — Надо тебя, Алексис, научить контролю! — задумчиво произнес Котан и тут же встрепенулся. — Смотри, вроде о чем-то договариваются. Похоже, Александр сходу начал требовать разъяснений. Он как командир небожителей морду корчит. Привык, что перед ним все преклоняют колени. В моей голове засела одна мысль. Как мне прикончить самого главного иноса, предварительно устроив ему допрос? Мне нужна информация, что находится в его голове. И я бы добыл ее с помощью раскаленных прутьев, с пыткой водой, которую не выдерживает ни один разумный. Жаль, что у меня нет на все это ни сил, ни возможностей. Вот только и выбора нет. Жизнь одного небожителя я должен забрать. Или сам погибну через неполные девять суток. «Так, похоже, пришли к какому-то решению», — продолжил комментировать наставник, происходящий под стенами форта. «Хм, а Александр, кажется, нарывается. Плюнул в протянутую руку. Для жителей пустоши — это знак уважения, но для иносов... Ух ты ж, смотри, как вызверился! Даже оружие наставил на Котана. Ну-ка, парни, прикроем наших...» Я последовал примеру всех присутствующих. Занял место у бордюра и, прицелившись из винтовки, в одного из противников замер. В голове вновь зазвучал внутренний диалог. «Вот он, шанс! Нажать на спусковую скобу!» «Нет, слишком далеко. К тому же меня после выстрела сразу отдадут небожителям, свои же, потому что я подставлю под угрозу весь Орден». Наконец напряжение между противником и Александром исчезло, и мы решили, что все обошлось. Оружие было убрано, недопонимание, похоже, улажено. И два десятка иносов занялись обустройством лагеря. Сверху, с корабля, к ним спустили две небольшие лодки со всем необходимым. Нам, расположившимся на крыше донжона, представилась возможность понаблюдать за действиями противника. Структура подчинения, как у военных. Никаких бессмысленных действий, суеты и ругани. Только выполнение приказов и слаженная работа. Правда, сильно бросались в глаза неестественные движения иносов, одетых в серебристую форму. Складывалось впечатление, что это не люди, а големы. Существа, созданные магией, в которых вселили элементалей, стихийных духов. Запрещенное в моем родном мире направление, за которое полагалось лишь одно наказание — смерть. «Конме, что не так с младшими носами решился я задать вопрос. «Они очень странно двигаются». «Блокировка чувства и эмоций. У Теники полный контроль над детьми-небожителей». Старые книги говорят, что у них все, кто не является военными, находятся под полным контролем. «Матэ Алексис!» — прозвучал снизу бас варха. Через несколько секунд появился и сам здоровяк. Отыскав глазами Рашимуна, он произнес. «Конме, приказ Кона Артемила. Ученик Алексис временно назначен оруженосцем Котана Александра, пока не завершится дуэль». «Разве у нас нет опытного первогодка?» — удивился наставник. «У Алексиса ушиб ноги». Из первогодков только Рох владеет оружием на должном уровне. Но ты же знаешь, что его рана еще не затянулась. А ушиб ученика, так мы ему сейчас установим ядро, и к завтрашнему утру он не только избавится от раны, но и станет сильнее. Если ядро сработает как защитное, вообще будет хорошо. — Мате, следуй за Таном, — приказал Рашимун, — и будь мудрым в выборе первого ядра. — Хм, да что там выбирать с его развитием? Смехнулся великан, дожидаясь, когда я передам винтовку одному из воинов. «О, корабли отходят!» «Ну, наконец-то!» Два парящих судна, до этого зависших рядом с фортом, медленно двинулись прочь. Похоже, кризис миновал и не будет. А у меня, если я правильно понимаю, появилась возможность обзавестись защитой второго ранга и поглотить тенику. Интересно, нет ли во всем этом везении вмешательства богини? «Конме, что значит дуэль?» — поинтересовался я у Тана, когда мы уже спустились до середины донжона. — Мы будем сражаться с иносами? — Да. Оруженосцы до первой крови, если воины не решат сражаться насмерть. Дуэль — единственный способ убить небожителя без последствий для Ордена. Кватан Александр объяснит тебе в подробностях, что и как делать, чтобы остаться в живых. Раз он выбрал тебя, значит, что-то знает. Здесь направо. Мы резко свернули в коридор, который я еще не посещал и двинулись по пологу наклонному полу вниз. Сотни шагов, вторая, третья. Когда я сбился со счета, пришло понимание, что мы сейчас находимся ниже уровня земли. «Что, еще не был в подземной оранжере?» — поинтересовался Варх, поймав мой задаченный взгляд. «Поверь, она не сильно отличается от той, что ты видел в своем поселке. Разве что размерами немного побольше, и урожай разнообразней». Еще сотни шагов, и пол перестал понижаться. Стены по бокам оборвались, и мы вышли к настоящему подземному полю. Сотни каменных колонн, поддерживающих потолок, покрытый светящимся мхом. Сначала я решил, что свет исходит от мха, но потом понял, что это сотни и сотни магических светильников, вмурованных в каменный потолок. Пол, а вернее настоящая полдородная почва, был покрыт ровными рядами какого-то растения с густо-светло-желтой листвой. «Это астролист», — пояснил мне Тан, указывая на кусты. В селениях его не выращивают. Его сок незначительно подавляет влияние хаоса и хорошо воздействует на носителей дара. Ладно, пошли, я тебя сюда не на экскурсию привел. Мы двинулись в левую сторону вдоль стены, покрытой мхом, и вскоре свернули в темный слабо освещенный коридор. Прошлись полсотни шагов и уперлись в массивную дверь. Варх трижды стукнул, после чего толкнул от себя, и та бесшумно отворилась внутрь. Похлопав меня по плечу, танк, в ком головы велел заходить. Два шага, и я очутился в небольшой круглой комнате. Серые слонушиты из камня стены, два магических светильника под низким, таким же серым потолком, лавка, стол, странного вида массивное кресло с широкими подлокотниками и высокой спинкой. Вот и все, что в ней было, если не считать Котана Александра, Кона Артемила и Смотрителя Саны. Девушка сидела на краю лавки, Котан прислонился спиной к стене, Комендант опирался руками о стол, встречая меня тяжелым взглядом. Позади раздался звук запираемой двери. «Присаживайся, Мате!» — приел комендант, жестом указав мне на кресло. Я, коротко кивнув, выполнил приказ старшего офицера. Взгляд скользнул по столу. Массивные стальные кандалы, холчевый кусок ткани, на котором разложено несколько разноцветных камней, ядра хаоса, моток толстой веревки. Мои ладони невольно сжались в кулаки — А в голове мелькнула мысль, надо было брать копье с собой. «Александр, привяжи его!» — отдал очередной приказ комендант, после чего вновь обратился ко мне. «Мате, сейчас тебя зафиксируют в кресле, чтобы ты не смог навредить себе. Затем ты лично выберешь ранки ядра, а я расскажу, как его установить. Потом мы все выйдем, и ты сам совершишь наполнение лакуны». Оковы оказались наручами, помощью которых мои предплечья зафиксировали на подлокотниках. Ноги привязали к ножкам кресла, торс — к спинке, как и голову, на которую надели шапку из толстого войлока. Через десять минут я был практически обездвижен. «Теперь решай, какое ядро выберешь!» Комендант пододвинул ко мне ткань с выложенными на ней камнями. «Это два черные, добытые с убийцы. Оба второго ранга. Эти четыре — светло-зеленые, с меченосцев. Кроме вот этой, первого ранга, остальные — все второго» и светло-серые, добытые из измененных. — Да, Матэ, я посчитал, что твоя доля есть у обоих тварей, убитых на территории форта. Они также первого и второго. Теперь можешь задавать вопросы. — цвет ядра как-то влияет на выбор? — спросил я. — почему ты так решил? Кон впервые за время нашей беседы улыбнулся. — Да, влияет. Все ядра, цвет которых ближе к черному дадут тебе эффект усиления атакующих проявлений хаоса. Все, что светлых оттенков, усиливает оборону. Допустим, твой защитный артефакт раньше выдерживал одно попадание ядра первого ранга, а после установки ядра защиты защитой выдержат три. Понимаешь меня? Да, мы. я могу выбрать, бить больнее или лучше держать удар. Ответил я, постаравшись упростить свое понимание. Верно. Так что ты выбираешь? Смотри, Мате, это твой выбор и твое будущее». Так что решение не должно опираться на какие-то временные обстоятельства. Я лишь хочу добавить, что сейчас, с уровнем твоего развития и завтрашними событиями, тебе лучше обзавестись защитой. Этим ты резко повысишь свои шансы выжить в дуэли. Даю тебе на размышление две минуты. Думать. Защита хорошо. Я как раз сейчас работаю над тем, чтобы сменить ледяной панцирь на ледяную броню. Технику двух звезд. Только во всем этом есть одно «но». «Моя цель — найти и убить врага, отдавшего приказ уничтожить род Тайфун. Я не собираюсь защищаться. Я буду мстить. Конмы, я выбираю черную, второго ранга». значит, повеселимся завтра», — с усмешкой произнес до этого момента молчавший Александр. «Что ж, это хороший выбор, особенно для копья». Комендант взял со стола черный камешек и поднес его к моему рту. «Положи его под язык». Пришлось прогнать последние сомнения и подчиниться. Ядро оказалось теплым и солоноватым на вкус. А еще, едва оно оказалось рта, у меня внутри начало все неметь. Интересно, это так надо? «Конме, у меня все немеет во рту!» «Хорошо, значит, заработало. Теперь слушай меня внимательно. Когда онемение сменится горечью, постарайся сжать ядро зубами, словно собираешься его раскусить. Остальную работу хаос сделает сам». «Больно будет, так что терпи!» Сидя в жестком кресле, я смотрел, как Артемил, Сана и Александр покидают каменную комнату. «Мне же придется сидеть здесь несколько часов. Усвоение ядра весьма тонкий процесс, и присутствие посторонних может испортить качество будущего центра силы», так мне пояснил комендант. «Что ж, у меня появилось несколько часов свободного времени, и я знаю, как их провести с пользой». на погружение в медитацию потребовались секунды внутренний взор уже привычно скользнул со ссредоочие здесь все было без особых изменений похоже хаос принял столь полезного соседа как стихии воды и спокойно делится полезным пространством а сейчас у него вообще появилось важное занятие отслеживание потоков энергии идущих из моего рта прямиком в новообразованную пустоту Багровый поток хаотической энергии, нарушая все законы движения стихий внутри живого организма, тонкой спиралью ввинчивался в лакуну, медленно заполняя ее. Ядро, зажатое у меня в зубах, сейчас представлялось густком черного салами вкраплениями металла, и оно постепенно таяло. Что ж, пришло время вмешаться. Щедро зачерпнув из сердечного ядра бирюзовой энергии, я направил ее по сформированному каналу к создавшемуся центру силы. Даже сейчас мне было понятно, что новое ядро будет одним из основных узлов, а значит, его развитие нужно сразу взять под контроль. Стихия воды вплотную приблизилась к заполняющейся лакуне, полностью перекрыв доступ к сосредоточию. Можно было дождаться полного перемещения черного ядра, но я знал, что тогда могу не успеть закончить до утра все задуманное. Внимательно проследив, как багровая энергия вливается в искусственно созданный центр, я закрутил бирюзовую спираль и вклинился в поток. Секунда, вторая, третья, и, наконец, в лакуне появилась вторая сила — стихия воды. Внезапно грудь обожгло такой болью, что меня вышибло из медитации. При этом боль не успокаивалась, а стремительно нарастала. Неужели мое вмешательство настолько может увеличить объем будущего ядра, что лакуна не справляется с потоком энергии? Третий ранг? Ну уж нет, я не собираюсь терять такой дар, лишь из-за того, что какое-то либера установило ограничение». «Да, придется действовать грубо, и, возможно, боль усилится на порядок, но я должен это сделать. Вот только...» Я силой стиснул челюсти, желая раскусить изрядно уменьшившееся ядро. Хруст и полость рта затопила сильной горечью. «Ничего, сейчас придет настоящая боль, и я забуду про все неприятные ощущения. Лишь бы успеть сделать задуманное до того, как потеряю сознание».